так продолжалось несколько недель, но повторяю, я был совершенно неправ. У этого честного, добродушного малого не было и в помыслении ничего дурного. Он не погрешил тогда против правил христианской морали, не изменил нашей дружбе, в чём я и убедился наконец к великой своей радости. Пока я подозревал его в злокозненных замыслах против меня,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 Превратился себе опять в декаря и стал бы как прежде есть человеческое мясо? Его лицо приняло серьёзное выражение, он покачал головой и ответил: "Нет, нет". Пятница сказал бы там им всем: "Живите хорошо, молитесь Богу, кушайте хлеб, козлиное мясо, молоко и не кушайте человека". Но если ты им это скажешь, они тебя убьют.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 Лодка шла у него почти так же быстро, как у меня. Когда мы отошли от берега, я сказал ему: "Ну что ж, пятница, поедем к твоим землякам?" Он посмотрел на меня недоумевающим взглядом, очевидно, лодка казалась ему слишком маленькой для такого путешествия. Тогда я сказал ему, что у меня есть лодка побольше, и на следующий день повёл его к месту, где была моя первая лодка, которую я не смог спустить на воду. Пятница нашёл её величину достаточной. Но так как со дня постройки этой лодки прошло 22 или 23 года, и всё это время она оставалась под открытым небом, где её припекало солнце и мочило дождём, то вся она рассохлась и прогнила. Пятница заявил, что подобная лодка будет вполне подходящей, и что на неё можно будет нагрузить довольно еды, довольно хлеба, довольно питья.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 Он опять затуманился, потом вдруг побежал к лежавшему недалеко топору, который обыкновенно носил, схватил его и протянул мне. "Зачем ты даёшь мне топор?" спросил я. Он отвечал: "Убей пятница". "Зачем же мне тебя убивать?" спросил я. "А зачем гонишь пятница прочь?" напустился он на меня. Он был искренне огорчён, я заметил на глазах его слёзы.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 или же некоруганским деревом, на последняя особенно своим цветом и запахом. Пятница стоял за то, чтобы выжечь внутренность колоды, как это делают при простойке своих пирог декари, но я сказал ему, что будет проще выдолбить её плот низким инструментом. И когда я показал ему, как это делается, он согласился, что мой способ практичнее. Мы живо принялись за дело, и через месяц усиленного труда лодка была готова.